Валерий Маслов ⁇ Звонок с того света ⁇ роман. Сознание мгновенной вспышкой вдруг озарило его мозг. Он открыл глаза. Настойчиво, непрерывно звонил телефон. Ничего не понимая, Сергей попытался пошевелить рукой, чтобы взять трубку мобильника, и не смог этого сделать. Рука была словно ватная, а и не двигалась. Тогда он стал вспоминать, где он. Прямо над его головой тускло светил ночник, не позволяя ничего рассмотреть. Казалось, что никакого свободного пространства вокруг нет. Что-то незримое, тяжелое, давящее нависало над ним и не позволяло встать и распрямить затекшее тело. Наконец звуки смолкли. И он стал различать тихую музыку, звуком которой было также тесно вокруг. Мое сердце остановилось. Пел кто-то надрывно и безнадежно. Мое сердце замерло. Какая-то непонятная, жуткая тревога охватила Сергея, и он резко рванул правую руку, чтобы нащупать сердце. На этот раз она послушалась хозяина. Но больно, с размаху ударилось о что-то твердое и деревянное. Тогда Сергей решил сначала изучить то пространство, в котором находился, и ничего не понял. Вверху, прямо над его головой, рука нащупала деревянный настил, обитый какой-то мягкой на ощупь материи. Он пошарил рукой по сторонам и обнаружил ту же преграду. «Где я?» — с дрожью в голосе вслух проговорил затворник. С каждым мгновением сознание Сергея все более прояснялось, но он почти ничего не помнил о последних часах своей жизни. Как во сне мелькали какие-то прощальные слова, траурная музыка, плач и рыдание, и он снова сделал попытку нашарить рукой телефон. Мобильник оказался рядом, почти в его руке, привычным, ставшим за последнее время почти автоматическим движением, Сергей сжал трубку телефона и хотел вскинуть ее к уху, но снова ударился от твердое дерево и почувствовал резкую боль.